Глава одиннадцатая. Шпионаж. Штабс-капитан Носняков ответил на приветствие часового и зашел в малозаметный флигель во дворах на Мариинской улице. Здесь помещались офицерская гауптвахта, отделение военных сообщений и контрразведывательное отделение штаба 22 армейского корпуса. В тесной комнатке сидел подполковник Казанцев и чертыхался. На столе горела спиртовка. Подполковник держал в руках письмо и водил им над пламенем туда-сюда. — Ничего не вижу, — сообщил он вошедшему. — Кажется, опять пусто. — Что за депеша, Дмитрий Леонидович? Мы перехватили отчет директора представительства компании Зингер в Гельсингфорсе. По нашим сведениям, директор германский шпион. Надеюсь, отыскать в бумаге тайнопись Грею над парами йода, но решительно ничего не могу обнаружить. Как же эти сволочи сообщаются? Агенты часто пишут свои секретные донесения уриной. Напомнил штабс-капитан. Чем чем? Мочой. А потом, когда высохнет, сверху наносит чернилами текст невинного содержания. Фу!» Подполковник в сердцах бросил отчет на стол и погасил спиртовку. Носняков двумя пальцами взял бумагу и внимательно рассмотрел. Заметил что-то, удовлетворенно хмыкнул. «Олег Геннадьевич, не томите душу. Что вас насторожило?» А вы сам текст изучили? Конечно. Подполковник недоуменно нахмурился. Он вполне невинный. Это отчет Гельсингфорсского депо по продажам по-дольскому заводу. Общее количество проданных экземпляров и номера изготовителя. У вас дома есть швейная машина Зингер? А как же? Супруга постоянно на ней строчит, как из пулемета Максим. Штабс-капитан назидательно ткнул пальцем в стол. «Не поленитесь разглядеть ее номер. Он обычно указывается на станине». «И что?» «А то, Дмитрий Леонидович, что он семизначный, а у вас в отчете столбец из пятизначных чисел». Казанцев потряс головой. «А это точно?» «Про семь знаков». «Точнее не бывает». Старая уловка шпионов. Так что в бумаге не деловой отчет агента по продажам заводу-изготовителю, а зашифрованное шпионское донесение. — И как быть? — расстроился подполковник. — Своими силами мы его не дешифруем. Послать в ГУКШ? Пусть там напрягут мозги. — Я бы подключил еще контрразведывательное отделение штаба Балтийского флота, а также Лыкова. «Лыкова? Это тот господин из департамента полиции, с которым меня познакомил генерал Новиков. Но как связаны наши дела и департамент полиции?» Штабс-капитан сел напротив подполковника, оглянулся на закрытую дверь и понизил голос. «Алексей Николаевич тот по секретному поручению военного министерства» пытается разузнать о полицейском резерве Великого княжества, в котором, по сути, готовят скрытые кадры будущей финской армии. «В полиции армию? Вы шутите, Олег Геннадьевич!» «Какие уж тут шутки! Резерв здесь, в Гельсингфорсе, в пятеро больше по численности, чем весь штат наружной городской полиции. Зачем им так много обученных кандидатов в констебли?» Активисты создают костяк повстанческой армии. Когда начнется война, и немцы высадят на побережье десант, эти ребята ударят нам в спину». Казанцев помолчал, затем ответил. «Я давно заметил неладное. Вы не поймете, о чем говорят в трамвае или на рынке, а я пойму. Потому вас и пригласили в контрразведку». Ясно, как божий день. Они готовятся и ставят на Швецию с Германией. Но шпионаж! — А что шпионаж? Одно идет об руку с другим. Тевтоны сказали, если хотите, чтобы наш десант был успешен, и мы побыстрее вас освободили, давайте сведения о численности и дислокации, а там и до диверсии недалеко. Офицеры дружно кивнули, потом Казанцев спохватился. — Так что про Лыкова? Я имею в виду шифр. А, у них в департаменте есть замечательный специалист-дешифровщик по фамилии Зыбин. Он помогает нам, военным, если попросит директор. А директор, фамилия его, Белецкий, сделает это по просьбе Алексея Николаевича. Млыков такая величина, что отсюда влияет на решение в Петербурге?» Носников пояснил. Я имел с ним дело во Владивостоке, когда схлестнулся сразу с несколькими разведками — китайской, японской, германской. Там кипящий котел. Алексей Николаевич, хоть и уголовный сыщик, но в наших делах тоже большой дока. Приятель генерал-майора Барона Таубе. Слышали о таком?» Казанцев развел руками. «Нет. Я же пришел в контрразведку...» Из воинских начальников. Мое дело было призыв. Жеребьевка, учет резервистов, сборы. Когда финлянцы отказались служить в русской армии, на нашу долю остались только русские уроженцы края. А их раз-два я обчелся. Десять тысяч человек, включая женщин и детей. Я уже хотел переводиться в строй, а тут предложили к вам. Скажите честно, Олег Геннадьевич, служба ваша вам нравится? «Хорошо ли копаться в чужом грязном белье?» Штабс-капитан ответил. «Вы спросите у гнойного хирурга, хочется ли ему лезть в чужую рану, морать руки гноем, ставить дренаж? Но ведь больного надо лечить, иначе он умрет». М «Да... Значит, мы с вами хирурги?» «Считайте, что да, иначе вам трудно будет служить в контрразведке». Тут дверь открылась, и вошел Лыков. «Здравствуйте, господа. Не помешал?» «Как раз вовремя. Мы с Дмитрием Леонидовичем только что говорили о вас. Перехвачено письмо, предположительно, германского агента. Оно зашифровано. Вот, взгляните». «Отчет о продажах?» — уточнил сыщик. «От здешнего генерального представителя на Подольский завод». «Именно так. Ничего странного не замечаете?» Лыков долго изучал столбики цифр. Носняков хотел уже поерничать, как вдруг статский советник сказал. «Не уверен, но вроде бы у Зингера номера не пятизначные, а длиннее, то ли шесть, то ли семь цифр. Браво!» — хлопнул в ладоши штабс-капитан и выразительно посмотрел на подполковника. В них семь цифр, а в этих — на две меньше. «Пятизначный код, любимый у немцев», — подхватил Алексей Николаевич. «Уже разгадали?» «Боюсь, здесь некому это сделать. Я только что рассказывал Дмитрию Леонидовичу о вашем гении — Зыбине». «Зыбины впрямь гении в своей области», — подтвердил командированный. «Вы хотите, чтобы я привлек его к дешифровке?» «Хорошо бы», — неуверенно сказал Казанцев. «А он согласится?» «Понадобится отношение генерал-губернатора?» Лыков фыркнул. «Хм. Иван Александрович выпил со мной не одно ведро чая с баранками. Он главный водохлеб в чайной комнате департамента, которую я, как человек обеспеченный, уже много лет содержу за свой счет». «Куда он теперь денется?» «Сейчас отстучу ему экспресс и ждите результат». «А сам отчет?» — напомнил подполковник. «Перефотографируйте. Оригинал запечатайте обратно в конверт и бросьте в почтовый ящик. А копию пошлите курьерским в Петербург. Там ее встретят. Я распоряжусь». «Как лучше послать ваше воскородие?» «С вашего позволения, Алексей Николаевич». «Алексей Николаевич, в России вручили бы пакет старшему кондуктору, а здесь весь персонал дороги из финляндских уроженцев. Боязно! Выберите из служительской команды штаба корпуса Ефрейтора по и пошлите к нам в департамент на Фонтанку-16. у Билет туда-обратно я оплачу». Так и порешили обойтись без высокого начальства. Казанцев лично бросил письмо в почтовый ящик курьерского поезда до Петербурга. В те времена на вагонах поездов крепились почтовые ящики для корреспонденции. Толковый Нижний Чин уехал с фотокопией шпионского донесения тем же поездом. История получила продолжение спустя всего два дня. Алексей Николаевич зашел в контрразведку и обнаружил там сидящего в одиночестве Казанцева. — Дмитрий Леонидович, Носнякова не видели? — Выехал в Шхеры. Там опять рацию чужую перехватили. — Черт! Забыл спросить у него, как он скатался на Лонгхольм. — Могу рассказать, — оживился подполковник. — Они с сухопутным моряком, поручиком по адмиралтейству Самодуровым, отправились ловить вражеских радиотелеграфистов вдвоем. С ноганами в кабурах. Легкомысленная молодежь. В результате попали под винтовочный огонь. Хорошо, Ганс промазал. Или только хотел отпугнуть. Радисты сели в поджидавшую их подводную лодку и уплыли на Хватерланд. Статский советник, осуждающе покачал головой. В адрес не то шпионов, не то легкомысленной молодежи. Потом вспомнил. — А что с отчетом о продаже швейных машин? — Как раз читаю перевод вашего Зыбина. — Кудесник. — Все расшифровал. — Вот послушайте. И Казанцев зачитал вслух донесение агента. Тот сообщал по команде, что завербовал сверхсрочнослужащего писаря штаба финляндской пограничной охраны. Тот готов сообщить расписание пикетов, включая секретные. А также штаты всех отрядов, формуляры их командиров и сводку вооружения. Просят за это тысячу рублей золотом. Встреча с писарем назначена на 9 октября в 8 часов вечера в усадьбе священника. 9 октября завтра», — возбудился сыщик. «А что такое усадьба священника?» Так гельсингфорцы называют доходный дом купца Чернышова на Елизаветинской, 29, комната в наем. Доход поступает в пользу православного прихода. Внутри имеется домовая церковь, обозначенная снаружи куполом луковицей. Отсюда и название. Вот хитрые черти. Знают, что в таком месте мы шпионов искать не станем. Дмитрий Леонидович. «Идемте к полковнику Еремину», — предложил Питерец. «Времени осталось мало. Штаты контрразведывательного отделения ограничены. Насников уехал. Нужна помощь жандармов? Я должен получить на это разрешение генерала Новикова. Айда к нему вместе». Генерал-майор выслушал доклад Казанцева, комментарий сыщика и телефонировал в жандармское управление. Согласие было получено. Сыщик и контрразведчик отправились на Рихардскую улицу, где состоялось представительное совещание. На Рихардской улице находилось финляндское жандармское управление. Кроме статского советника и Казанцева, в нем приняли участие сам Еремин, его помощник, подполковник Чуйкевич и начальник контрразведывательного отделения Свяборгской крепости полковник Николаев. Среди этих чинов самым полезным оказался именно Дмитрий Леонидович. Он знал город, его жители и их привычки лучше всех остальных, вместе взятых, и заявил. Доходный дом Чернышова очень трудно филировать. Тем более вечером. Там восемь входов и три сотни комнат в наем. Где именно состоится встреча вербовщика с предателем, мы не знаем. «Имеет ли жандармское управление достаточное количество наблюдательных агентов для контроля?» «Не имеет», — лаконично ответил Чуйкевич. «Сколько человек вы можете выставить?» — уточнил Лыков. «Ведь филерская служба у вас есть». «Служба есть, но она малочисленная, и почти вся уже засвечена активистами», — вмешался полковник Еремин. «Я вам, Алексей Николаевич...» Это уже объяснял на встрече у генерала Новикова, помните? — Помню. Но все-таки сколько? — Встреча завтра. Еремин покосился на помощника, тот ответил. — Надежных трех, а выходов из усадьбы священника восемь. Где взять еще людей? Полковник Николаев сразу открестился. — У меня нет, всех услал в шхеры. Поступили сигналы, что уволенные финские лоцманы занимаются незаконными промерами и съемками в фарваторах. Не иначе, как в целях шпионства. Мне хватает хлопот с моей крепостью и с побережьем. Лето выдалось сухое, шхеры обмелели, вскрылось много новых камней. Идут работы по приспособлению фарваторов для нужд военного флота. И эти сукины дети торопятся сообщить о них в Берлин. Еремин задумчиво сказал, «Все наши люди на виду. Вот бы найти новых, не примелькавшихся. У меня была мысль, давайте ее обсудим. Два промышленника в Гельсингфорсе являются нашими тайными союзниками. Оба финлянцы, оба русофилы, и оба вынуждены это скрывать». «Первый — это Худовиннин, владелец фабрики фарфора и керамики «Арабис», — спросил Казанцев. «Да, но... А второй фацер — хозяин кондитерской фабрики?» «Точно так». Полковник выглядел растерянным. Подполковник его добил. «Если даже я это знаю, то активисты знают тем более. Не губите людей». Чуйкевич неожиданно влез с вопросом. «Господа, разъясните мне, наконец, почему компания «Зингер» замечена у нас в шпионстве?» Ведь ее хозяева — американцы. Нам с ними не воевать?» Все глубокомысленно молчали, ждали, что кто-то другой ответит. Лыков решился первым. Юридические компания американская, это верно. Однако главные учредители — германские подданные и проживают в Гамбурге. Зингер и Ко имеют представительство во всех уездах Российской империи. Во всех. Это уникальная торговая сеть, но, похоже, не только торговая. Агенты компании три раза в год присылают в дирекцию отчет о своем районе. В нем надо сообщить не только количество продаж, но и статистические данные о численности населения. А еще о состоянии дорог, наличии в районе военных объектов, расположении войск, складов. И сколько имеется промышленных предприятий, каких именно, сколько там трудится рабочих. Правление общества раньше сидело в Петербурге, на Невском проспекте. Но год назад вдруг перебралось в Москву, на Старую площадь. Подальше от глаз подполковника Ерандакова, Потому как столичные контрразведчики начали к ним внимательно присматриваться. Опять заговорил Казанцев. Деловито и убедительно. «У меня есть другое предложение насчет кадров. Вспомните, что в Великом княжестве уже двадцать пять лет стоят наши войска. Это двенадцать стрелковых полков с приданной им артиллерией». «И что?» — перебил его Еремин. «Солдата филером не пошлешь, а кто уволился со службы, сразу едет в Россию». «А вот и не так». «Многие демобилизованные остаются, женятся на финках, открывают свое дело, посещают клубы и заводы приятелей из числа местных. Это наш золотой фонд, русские, укоренившиеся в Суоми». «Ага», — сообразил Чуйкевич, — «вы полагаете, именно. Люди выучили здешние языки, примелькались соседям, вросли корнями, так сказать» их дети ходят в компании с финскими перемешались одна среда я знаю слышал много раз будто бы стрелки офинились их в этом укоряют а что в том плохого если они дружат с местным населением очень хорошо что дружат подхватил сыщик я начинаю понимать мысль дмитрия леонидовича он ведь и сам помнится выходец из финляндских стрелков да подтвердил Казанцев. — Я перешел в воинские начальники из четвертого полка и знаю много отставных нижних чинов, живущих в Гельсингфорсе и прекрасно себя здесь чувствующих. И финны относятся к ним неплохо, считают соседями, а не пришлицами. — Вы предлагаете из этого контингента набрать наблюдательных агентов? — спросил начальник жандармского управления. — Пусть даже сверхштата. Хм, разумная мысль. Странно, что она не пришла в голову никому из нас. Я-то ладно, служу здесь третий месяц и еще не вошел в дела, но другие... Другие промолчали, но заговорил Лыков. У нас всего сутки остались. Вербовать новых людей нет времени. Вот если вы, Дмитрий Леонидович, частным образом привлечете пять-семь своих знакомых, вызывающих доверие, просто погулять вокруг усадьбы священника. А потом доложить вам, кого они видели в компании шпиона. Мне понадобится его фотокарточка, чтобы показать моим добровольцам», возразил Казанцев. «А где вы ее добудете за сутки?» Еремин приказал Чуйкевичу. «Сергей Ильич, распорядитесь. У нас ведь есть карманный аппарат «Феникс». «Имеется, Александр Михайлович» и старший филюр обучен им пользоваться. Вдруг раздался зычный голос Николаева. — Господа, а не проще ли взять в проследку писарей пограничной охраны? Их ведь в штабе не сто человек. Пришить каждому хвост. И кто из них явится в восемь вечера к усадьбе священника, тот и есть предатель. Идея была отличная и сразу снимала все противоречия. Ее объединили с предложением Казанцева. Тот вызвался мобилизовать к завтрашнему вечеру пятерых запасных из своего бывшего полка, кто понадежнее и неизболтливых. Они попрактикуются в слежке за писарьками, и если войдут во вкус и устроят жандармов, станут сверхштатными наблюдательными агентами. Так была приготовлена мышеловка для изменника. Все прошло, как замыслил начальник Кро Свяборгской крепости. Сверхсрочнослужащий младший унтер-офицер Анти Пухоботьев явился на Елизаветинскую, 29, и не с пустыми руками. Он уединился с неприметным господином и вышел оттуда через четверть часа без бумаг, но с увесистым узлом под мышкой. Его взяли на казенной квартире которую у его выделило близорукое начальство. Обыск показал наличие тысячи рублей золотыми десятками, а также большое количество машинописных копий служебных документов. Предателя отправили в военное отделение губернской тюрьмы. Штаб финляндской пограничной охраны начал срочно менять расположение постов и секретов.